Веселый ужин у мадемуазель Жорж с Горелем Жаненом Локруа. Дух конспирации витает в воздухе. Скрещивались быстрые взгляды, ловили друг друга улыбки. Гости проявляли обоюдное понимание с полуслова. Простафили же Александр ничего в происходящем не понимает. В три часа утра встали из за стола. Жорж вела меня к себе в спальню под предлогом, что должна показать мне нечто прекрасное. Что это будет, я не мог и предположить, но то, что она показала, было и в самом деле так прекрасно, что четверть часа после я не мог опомниться и вернуться в гостиную. Когда я все же вернулся, Лакура и Жанен уже ушли. Оставался один горель. попутно можно восхищаться всемогуществом письменного слова вынуждающего самую красивую женщину своего времени и до сего момента неприступную внезапно бросится скажем на шею александру можно только восхищаться также и полным отсутствием ревности жанена к прочими горели но к черту лирические отступления александру пора уходить Горель предлагает ему путь через спальню Жорж, а потом через туалет. В результате они оказываются в другой спальне. Две свечи горели на столе, уставленном книгами всех размеров и перьями всех васонов. Уже поселенная роскошная кровать сияла в полутьме ярким контрастом белоснежных простыней и пурпурной перины. На медвежьей шкуре перед кроватью стояли приготовленные домашние тупли. По одну сторону от камина помещалась бархатная козетка, а другую обитое штофом кресло. Александр восхищается интерьером. Горель счастлив, что он ему нравится, так как Александр останется здесь пленником, пока не закончит Наполеона. Побег возможен лишь если буквально переступить через тело мадемуазель Жорж. За обычным временем на сон и на еду, а также не забывая о мощном телосложении актрисы, собственно, на создание пьесы толстой как пять эфигений» Александр потратил не 8 дней, а фактически их половину меньше. И в этих условиях было бы мелочным придираться к нулевой литературной ценности произведения. Напротив, как в спорте, тут нужно зафиксировать рекорд. Репетировать начали тотчас же и работали с энтузиазмом. На главную роль назначен Фредерик Леметер, восходящая звезда. К счастью, во внешности его нет ничего похожего на Наполеона. Это смущает Александра. Горель его смущением пренебрегает. Он готов вложить в предприятие сто тысяч франков. Название произведения должно обеспечить. В настоящее время его успех. Участие звезды успех укрепит. Но, честно говоря, пьеса слишком длинная, и надо бы ее сократить. Александр уступает, снова берет в руки ножницы, перекраивает. Все роли, собранные вместе, составили, не считая статистов, 80 или 90 персонажей, с текстом на самом деле 66. Жаслен, занимавшийся в театре постановкой, просто терялся. Что до Гореля, то за одной репетицию он выкуривал три табакерки табаку. В это время в комедии «Францесс» чах бедный Антони. Актеры, привыкшие к классицистскому мурлыканью, совершенно не годятся для игры в новаторской драме Меньше, чем кто-либо другой, мадемуазель Марс оказалась способна понять абсолютно современный характер Адели с его оттенками слабости и силы его преувеличенными страстями и преувеличенными же раскаянием. С другой стороны, меньше, чем кто-либо другой, фирмен оказался способным сыграть мрачную меланхолию,